Голова занята одним. Об одном, — твердил он матери, — о судах, паки, подтверждаю, что зелы хороши все. Но не кораблики были на уме у царицы Натальи. Глухая борьба не переставала между нею и падчерицую, которая отняла у нее правительство. Положение похитительницы было незавидное. По инстинкту самосохранения взялась она... За отчаянное средство подняла стрельцов, вырвала правление из рук мачехи, подставила старшего неспособного брата в цари. Но надолго ли все это? Сын Нарышкиной остался царем. Возмужает, и правительница будет более не нужна. Монастырь удален на время, но постоянно в виду. Положение Софьи было похоже на положение тех людей в легендах, которые заключили договор со злым духом, пользоваться до известного времени всевозможными наслаждениями жизни, но по прошествии срока сделаться добычею ада. Понятно, что Софья должна была думать о средствах, как бы упрочить свою власть. Понятно, что об этом хлопотали люди, взысканные ею, и которые лишались всего с ее падением софья правительница благодаря неспособности одного брата и молодости другого возмужает последний и правительство Софьи должно окончиться надобно сделать чтобы оно не кончилось первый шаг уже сделан учреждено двоев власти оба брата венчины на царство от чего не быть трое властью от чего софьи не венчаться на царство Тогда помазанницу Божию никто не свергнет. софия в государственных бумагах присоединила свое имя к именам обоих братьев. Вместе с ними называлась самодержицею всея Руси. Дьяк Волков, отправленный посланником в Венецию, объявил там, что с великими государями соцарствует сестра их великая государыня Софья Алексеевна. Один из сенаторов заметил: "Дождь, и весь сенат удивляются, как служат их царскому величеству подданные их таким превысоким и славным трём персонам государским". Волков отвечал, что подданные всех трёх персон вместе повеления исполняют. Полное собрание законов Томм 2. Номер 1187. Полное собрание законов. Собрание 1. том 2. Страница 787. Статейный список Волкова в Венецианских делах Московского архива Министерства иностранных дел. Центральный государственный архив «Сношение России с Венецией». Книга 5. Но все эти провозглашения не крепки, все это не помазание, а между тем страшный срок приближается. Петр вырастал, и вместе с ним росли надежды мачехи, и смелее, резче становились ее слова. Когда Софья присоединила свое имя к именам братним, царица прямо сказала царевнам михайловным и алексеевным для чего она стала писаться, с великими государями вместе. У нас люди есть, и того дело не покинут. Розыскное дело о Шакловитом Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках Том 1. Санкт-Петербург, 1884 год, столбец 201, Том 3. Столбцы, 45-46 Две постельницы, царицы Натальи, передавали Софье все, что говорилось про нее нехорошего, враждебного у мачехи. Передавали, что сильнее всех бронят ее брат царицы Лев Кирилл нарышкин и князь Борис Алексеевич Голицын. Там же. Том 1. Столбцы 203-й, 204-й, том 3 столбец 48-й.